Глава вторая. Быстрым шагом добрался до своих покоев. Все-таки Энария весьма непрозрачно намекнула, что они будут меня ждать. Не хотелось бы испытывать крепость их терпения. Не знаю, как у Магды с Розалиндой. А Энария терпением не отличалась от слова «совсем». И подозревая, что какие-то паузы в осуществлении ее хотелок были заслугой именно ее подруги, ее наставницы. Хотя, конечно, могу и ошибаться. О- а ты чего здесь делаешь, воровавшись к себе и обнаружив рыка, валяющегося прямо в одежде на убранной постели и отложившего при моем появлении какие-то исписанные листки. Ты чего не на занятиях? пояснил я свой вопрос, торопливо расстегивая рубашку и двигаясь за свежей. Так у нас сегодня нет занятий, боркнул братишка, не поднимаясь с кровати. Я переодел рубашку, попутно отметив, что вроде как и маркиза про сегодняшнее занятие ничего не говорила. «Интересно». «А почему не знаешь?» — решил поинтересоваться я. «Понимаю, что, скорее всего, он ничего не знает, но вдруг...» «Понятия не имею». «Ну, я так и думал». «Но нам еще до балла сказали, что сегодня занятия не будет». Он с удивлением смотрел на меня. «А ты чего делаешь? Зачем переодел рубашку?» Не удержался он от вопроса, сопроводив взглядом мою испачканную рубашку, которую я отправил в корзину для грязного белья. «Испачкал!» — пояснил я. «О как!» — улыбаясь непонятно чему, — качнул головой рык. «Интересно, а где умудрился?» Я, не отвечая, просто махнул рукой. «Кстати, давай я тебе кое-что расскажу!» Он даже не стал слушать мой ответ и продолжил практически без паузы. «Вот, значит, мы с Ками вчера...» «С кем?» Перебил я его, застегивая пуговицы. «А?» — не понял сразу, но быстро сориентировался. «А! С Камиллой, с сестрой Магды!» Небрежным жестом махнул он рукой, раздосадованный моей непонятливостью. «Так вот...» Рычек... — я приложил правую руку к груди. «Прости, но не сейчас. Меня маркиза ждет. Сказала, чтобы я прямо рысью несся. Вечером хорошо?» — тараторил я спиной, продвигаясь к двери. «Ладно, вошел в положение, братишка, беги уже!» Дальше я уже слушать не стал, быстро выскочив в коридор. «Ну а что, гнев всю зерена, это вам не хухры-мухры!» При всем при этом я хоть и спешил, но прекрасно понимал, что если занятия не будет, то, можно сказать, сегодняшний день я буду вспоминать с содроганием. «Ну, как иначе?» Я прекрасно помню, как матушка и Нелия часами обсуждали новое увлечение моей сестры. А Вот же! И видим совсем не надоедало это занятие. Даже если маме нужно было делать очередные настойки или там притирания, они уходили вместе. Неллия помогала матушке в работе, а обсуждать парня они так и не переставали. Точно знаю, потому что однажды, зайдя к ним, не помню уже, что там мне понадобилось, стал свидетелем этого обсуждения. И все то время, что им понадобилось, чтобы найти нужную мне склянку, я был вынужден слушать, как этот прист лапочка и душка. Тьфу. Да я потом, выйдя во двор, минут пять плевал во все стороны. И ведь главное, им совсем было пофиг, что я слушаю их трепотню об этом пацане. Так вот к чему я? А я к тому, что маркизе сегодня сделали предложение, как говорится, руки и сердца. Представляете? И она его приняла. То, что я пережил за завтраком, — это цветочки. Там дамы между собой мнениями обменивались, меня не трогали. А вот теперь ягодки начнутся. Наверняка маркиза потребует ответа на свой вопрос про мое отношение к принцу. И что самое хреновое, совсем не важно, что я отвечу. Меня все равно втянут в их женские сопливые страдания. Ах он такой, ах он сякой! Тьфу! Я не удержался и сплюнул прямо на пол коридора. И сам же устыдился своего поступка. Вот же, блин! И чего я так разволновался? Может, ничего такого и не будет, и мне не придется часами слушать женскую трескотню про принца, свадьбу и прочую фигню. Ага, как же, мечтатель, блин! Целых полчаса после моего возвращения мне пришлось участвовать в беседах под лозунгом «Кто приятней для маркизы оближет косточки принца?» «Меня, можно сказать, спас. Видимо, боги не остались глухи к моим забываниям». Внезапно заглянувший в покои маркизы, герцогский казначей Сирилл ван Герштов. «Признаюсь, сначала, сразу после его появления, я не оценил размера той услуги, что он решил мне невольно оказать, но это только сначала». Маркиза, поздоровавшись с домом и учтиво кивнув мне, перешел к вопросу своего визита казначей. — Мне кажется, что вы сейчас не слишком заинтересованы в присутствии здесь вашего камер-пажа. Он бросил взгляд на Энарию, которая промедлила с ответом. Видимо, опасаясь, что ответ Маркизы может ему не понравиться, он поспешил уточнить. — А то я хотел бы его привлечь к одному делу, на благо герцогства. И он выжидательно посмотрел на Энарию. Та, еще немного подумав, закусила губку и нерешительно кивнула головой. «Конечно, барон, я с удовольствием направлю его в ваше распоряжение». Честно говоря, во время их диалога я пытался понять, чем мне грозит визит казначея, но быстро пришел к выводу, что, что бы это ни было, скучнее все равно не будет. «А потому да здравствует барон Ван Герштов!» Все еще не веря своему счастью, я вежливо попрощался с дамами, удивился, поймав какой-то сожалеющий взгляд от Магды, и отчаянно сдерживая себя, чтобы не рвануть при прыжку, а то еще обидится, проследовал за казначеем герцога. Но как только закрылась дверь, от радости подпрыгнул, выбросив вверх правую руку. Да, шепотом прокричал я. Сирил ничего не спросил, только улыбнувшись покачал головой, а потом просто махнул мне рукой, развернулся и пошел куда-то по коридору. Честно, я был сильно заинтригован таким поведением барона, явно ему не свойственным. К моему удивлению, барон привел меня в тренировочный зал, который сейчас по какой-то причине пустовал. Когда я недоуменно стал рассматривать беслюдное помещение, он вышел почти на центр зала и, лукаво усмехнувшись, спросил, «Что, гадаешь?» «Ага», — не стал притворяться я, — «Зачем мы здесь...» А как насчет очередного урока? Хитро прищурясь, с улыбкой поинтересовался Сириал. Э, э я был обескуражен. А как же дело на благо герцогства? Я явно что-то не догонял. Так вот оно, все так же улыбаясь, развел руками мой учитель. Разве повышение мастерства не служит укреплению обороноспособности герцогства? Я поджал губы. Он что, глумится, что ли? Оборон заметил мое недовольство и, перестав улыбаться, сразу принял серьезный вид. Все просто, Воло. Наконец не зашел он до серьезного объяснения своих действий. Когда Ричард... Он запнулся, а потом пояснил: "Ну, так на всякий случай. Ну, герцог рассказал мне, что Энария приняла предложение принца, и летом состоится их свадьба. Я сразу понял, что для тебя настали тяжелые времена." Он усмехнулся, видимо, обратив внимание на мои поднятые в удивлении брови. Просто я помню, что творилось у нас дома, когда собиралась замуж моя сестра. Он весело подмигнул мне. Врагу такое пережить не пожелаю. Я думал, что рехнусь от постоянных дамских разговоров о свадьбе, шмотках и прочей ерунде. А, и еще они меня задолбали тем, чтобы я постоянно подтверждал их восторги, насколько красив, умен и прочее, прочее, прочее Виталин Жених. Виталин твою сестру звали виталя я непонимающе улыбнулся мне было весело вроде имя то мужское не виталия а виталина балбес поморщился барон а это как ты понимаешь женское имя небольшая пауза и прежде чем я успел что либо спросить он продолжил вот я и решил совместить приятное с бесполезным поясню приятное это занятие — А бесполезно — это попытка спасти тебя от этих всяческих предсвадебных истязательств. Я смог это только отсрочить на время тренировки. — Так что цени! И он жизнерадостно расхохотался. — Ну хорошо, я понял, — несколько ворчливо согласился я. — Спасибо, конечно, но теперь-то что? Я вопросительно посмотрел на своего собеседника. — Да и где весь народ? В прошлый раз вроде как здесь посетителей побольше было. Я иронично приподнял бровь. А вот Сирил резко смеяться перестал. «Насчет что теперь?» Он вздохнул. «Теперь попытаемся сразиться». Я пожал плечами. «Ну, попытаемся, так попытаемся, делов-то. Вот только сражаться будем без дураков». Он нахмурился, увидев мое движение плечами. «Так э -э, поспешил я встретить. и так понятно, что без дураков. Кроме нас здесь никого нет. Кстати, почему?» А я попросил герцога сегодня этот зал предоставить лично мне. — признался барон. — Так что больше никого и не будет. Он воротительно посмотрел на меня. — А потому можешь оставить свои жалкие потуги изображать неумеху. — Какие потуги? — удивился я. — Никаких потуг! Чего меня в коллеже научили, то и умею. Но, как вы, наверное, понимаете, многому научить просто не успели. Я сложил сожалеющее выражение лица и тяжело вздохнул. — У тебя бабушка есть? — вдруг огорошил меня вопросом барон. Э, э проблеял я растерянно». Барон терпеливо ждал ответа. «Нет, а что?» «Что, ни одной?» – удивился он. «Я отрицательно покачал головой». «Понятно», – Сирил на секунду задумался. «Ну, а сестра-то у тебя есть?» – с некой надеждой задал он вопрос. «Есть старшая Нелли зовут?» – ответил я, все еще недоумевая от его неожиданных вопросов. «Вот». Как-то сразу радостно протянул мой собеседник. «Это хорошо!» «Так вот!» Его указательный палец уперся в мою грудь. «Рассказывай ей эти сказки после двенадцати часов ночи, понял?» И вот он стал агрессивней, но палец от моей груди так и не убрался. «А мне не надо!» Не умеет он. В его тоне прорезались негодующие нотки. «Это ты тем идиотом втирай!» Наконец палец убрался от моей груди, когда его хозяин махнул кистью руки куда-то в сторону коридора. «А у меня глаза пока на месте, да и мозги работают, и они могут отличить работу неумехи от работы мастера». Он запнулся на мгновение, но быстро продолжил. «Который почему-то хочет, чтобы все считали его неумехой». Он смотрел на меня с вопросом, явно читающимся в его взгляде. «Вот же! И что теперь делать?» Продолжать играть непонимающего, чего от него хотят неумеху, или чуть-чуть приоткрыть свои умения. Не, показывать все, что я умею, я не буду. Но кое-что, конечно, можно и показать. Не очень много. Я пожал плечами и подошел к стойке с учебными мечами. Сирил, правильно поняв мои действия, тоже выбрал себе учебный клинок и сделал это быстрее меня. Чувствуется опыт. Я не спеша отобрал себе меч, не очень тяжелый, но и не слишком легкий, как раз по руке. Ну, может, слегка тяжеловатый, чтобы не раззадоривать моего учителя слишком легкими и быстрыми движениями. Как всегда, по привычке, пару раз махнул им крест-накрест, из-за чего нарвался на осуждающий взгляд моего учителя. — Ты опять? — в его голосе было больше какой-то безнадежности, чем злости на мой поступок. «Здесь никого больше нет и не будет, я же тебе это уже говорил, так что можешь не стесняться». И он приглашающе махнул мне рукой с зажатым в ней мечом. Хм. Я протянул руку ко вдруг зачершавшейся брови. «А кого еще можно не стесняться?» — решил поинтересоваться я. «Ну, слегка задумался барон, кроме герцога больше никого. Да и то...» как-то не очень уверенно, — продолжил он. — Я совсем не уверен, что он мне поверил, когда я ему сказал, что ты очень хорошо владеешь мечом. — Блин! — я поморщился. — Да что с тобой такое? — не выдержал мой учитель. — Почему ты пытаешься скрывать свои умения? Он опять смотрел на меня вопросительно. — Ну, — протянул я, — почему бы и нет? И, увидев, что Сирил готов начать задавать вопросы, решил добавить. Ведь начнут спрашивать, кто меня научил. Так ведь? Мой собеседник молча кивнул головой. А вот на этот вопрос я уже вообще не смогу ответить. Что, такая тайна? Удивился учитель. Могу сказать имя, признался я, и все. Блин, ну действительно, кто поверит, что меня всему научили за одну ночь, которая, по моим ощущениям, длилась несколько лет рассказывать о своем уникальном призрачном мече? Ну, я не идиот! И как же звали твоего учителя? Как я и думал, поинтересовался Сириал. Кави, тут же не задумываясь, ответил я. Моего учителя звали Кави. Точнее, его зовут Кавенлиш. Видя удивленное лицо барона, уточнил я. Его зовут Кавенлиш. Вам это о чем-то говорит? Нет, признался Сириал. Ну, что ж, давай посмотрим, чему он тебя научил. И барон, высоко над головой подняв меч, ринулся на меня. Расстояние между нами было совсем небольшим, поэтому я буквально вогнал себя в боевой режим. «Ну, барон, повоюем!» Пытаться отразить такой молодецкий удар я даже не пытался. Я скромно посторонился и дал мечу просвистеть сверху вниз, не очень далеко от моей тушки. Судя по всему, мой учитель даже не сомневался, что я не буду парировать его удар — потому что внезапно меч из вертикального удара плавно перешел в горизонтальный. Я успел сделать маленький шажок назад и подставить свой меч, сбивая в сторону коварный удар. Минут пятнадцать мы с бароном именно так и развлекались. Он оттачивал на мне разнообразные атаки, заканчивающиеся различными ударами, когда коварными, когда не очень, а то и вовсе простыми, но сам не атаковал». Следуя наставлениям Кавендиша, что в поединке один на один торопиться не надо. Лучше изучить манеру своего противника и уже тогда атаковать, используя слабые стороны его стиля. Когда наконец мне показалось, что мне понятен стиль барона, я перешел в атаку. Первые две связки Сирил с трудом, но умудрился отбить. А вот на третьем выпаде я его достал, остановив учебный меч рядом с его шеей. Барон молча кивнул. И, сделав пару шагов назад, опять встал в стойку. Ну что же, судя по всему, ему маловато будет. Теперь моя очередь атаковать. Ну, я и не стал тянуть. Опять та же пара связок, и опять на третий мой меч застыл около шеи моего учителя. Блин, ну я так не играю. Нельзя же постоянно наступать на одни и те же грабли. Сел, соберись, прошипел я. Погоди, Волон. Как только я отвел меч от его шеи, попросил меня барон, «А можешь последнюю связку показать медленно?» «Запросто», — согласился я и продемонстрировал свои движения, так сказать, в спящем режиме. «Ага, ага», — покивал своим мыслям барон, «должен сказать, что у тебя очень странная манера владения мечом». «Я такую нигде не видел». «А ты вообще-то много разных видел?» Немного насмешливо поинтересовался я. «Ты не понимаешь, Волан, с досадой на мое незнание, как он считал элементарных вещей, начал ликвидировать мою безграмотность Сириал. Как бы ни были различны приемы мечевого боя, но стилей боя не так уж и много. Вот, например, в «Империи» всего два стиля, названных по школам, которые мучат. Это стили Таорид и Свиром. В королевстве Унай очень распространен стиль Сарлакка» ворков тоже есть какой-то стиль, я правда не знаю, как он называется, но просто поверь, ничего общего с твоим стилем, как прочим, и у эльфов. Про коротышек я вообще молчу, у них меч совсем не популярен. Они в основном предпочитают размахивать секирами. Так что, как ни крути, на твой стиль очень отличается от всех известных. От всех известных тебе, уточнил я. Ну да, он пожал плечами, не пуская в спор. Давай Он дернул подбородком. «Повторим еще раз твои убийственные связки». «Нашел уже, как избежать?» Я приподнял бровь. «Ну, вот сейчас и посмотрим», — улыбнулся он. «Ну, давай поглядим», — добродушно усмехнулся я, глядя, как барон сосредотачивается и поудобнее перехватывает учебный меч. «Готов?» Барон молча кивнул мне. «Ну, тогда я начал», — решил предупредить я его. Я повторил крайнюю связку, тщательно контролируя свою скорость, чтобы Сирил еще ко всему прочему не начал задавать вопросы насчет того, что я сильно быстрее его. Сначала, естественно, себе, а потом, когда поймет, что ответа у него нет, то и мне. Вообще-то, контролировать скорость и поддерживать ее практически на моем обычном уровне было довольно утомительно, да и не было у меня особого опыта. Поэтому время от времени я начинал двигаться чересчур быстро. Хорошо, что мой учитель и напарник по тренировке пока на это внимание вроде как не обращал. Барон в ответ на мою атаку начал свое движение мечом. Но я быстро сломал его рисунок, чуть изменив траекторию своего оружия на конечном этапе своей атаки. А в результате мой меч опять замер около его шеи. А мою голову посетила довольно разумная мысль. А нахрена, собственно, я вогнал себя в боевой режим и теперь героически пытаюсь его поддерживать на уровне моих обычных умений, чтобы мой учитель этого не заметил? Вот блин, идиот! Именно с такими мыслями я вернулся к своему обычному восприятию. Мой меч все так же замер около его шеи, а я вопросительно смотрел в лицо моего учителя. М-да. Сириал со задаченным видом почесал затылок свободной рукой. — А зачем ты изменил траекторию своего удара? Вот теперь я смотрел на него с удивлением. — Ну как же? Если бы я вел меч, как раньше, то ты бы его сбросил в сторону, поэтому я, видя, как идет твой меч, и изменил траекторию своего удара, чтобы ты не смог его отразить. — Так я вроде быстро наношу удары. — Как ты можешь их видеть? — возмутился барон. — В ответ я только пожал плечами. — Хрен его знает. Сделав самое честное лицо, на которое был способен, признался я. Ты еще только начинаешь удар, а я уже знаю, куда и как ударит твой меч. Откуда это у меня, я, правда, понятия не имею. Просто знаю, и все. Ну да, тебя бы столько раз убили, бы ты бы и не такое мог, крутилось у меня в голове. Ты бы, не глядя по свисту рассекаемого воздуха, определял бы, каким оружием сражаются, а по походке определял мастерство и уровень владения оружием. «Ладно», — с тяжелым вздохом принял мое объяснение и сирил. «Давай еще разок попробуем». Я согласно кивнул. «Только ты это... Давай не быстро», — предупредил он поспешно. Я опять кивнул. «А что, для хорошего человека мне не жалко?» Таким образом мы еще поразвлекались некоторое время. Учитель даже пытался атаковать меня, используя мои связки. Правда, все равно безуспешно. Через какое-то время мне все это сильно надоело. Я заскучал а поэтому решил вернуться к своему обычному стилю неумехи. Но не сразу, а так понемножку. То тут немного запнусь, то тут слишком широко замахнусь. В общем, ничего такого явного. Но стало немного веселее. Вот только я обнаружил, что выбранный мной учебный меч тяжеловат для такого вида боя. Поэтому я, улучив момент, отпрыгнул от барона подальше, и, увидев, что он остановился, недоуменно глядя на меня, коротко бросил «Момент». И направился к стойке с учебными мечами. В этот раз выбрал себе меч полегче. Все-таки им отмахиваться от учителя будет удобнее. Продолжаем. Я встал в нужную стойку. Барон бросился в атаку. Я успел несколько раз махнуть от души учебной деревяшкой и пару раз споткнуться на ровном месте, когда дома его напарника по тренировке, судя по всему, стало что-то доходить. Но вот выразить свое отношение к смене моего стиля боя он не успел. Я, поскользнувшись на абсолютно сухом полу, упал на спину, нелепо взмахнул мечом, направляя его оружие в сторону, одновременно подбивая его ноги. «Поторопился!» Я явно что-то не рассчитал, потому что барон рухнул прямо на меня. «Вот же, блин! Хорошо еще, что я его учебный меч отбил немного в сторону». Поэтому деревяшкой по мне не попало. Деревяшка ударила по полу, а вот звук от удара получился знатный. Громкий, звонкий, да еще и приправленный воплями падающего Сирила. Короче, полный восторг от концерта. И надо же было такому случиться. Сирил только-только приподнялся надо мной на руках, укоризненно глядя на меня, и уже собираясь, судя по всему, высказать мне все, что он думает о моем поведении, как входная дверь приоткрылась с легким скрипом, и в образовавшуюся щель буквально протиснулась голова Ардона с выражением бескрайнего любопытства на лице. Увидев нас, выражение его лица мгновенно сменилось на удивленное, а потом лукавая улыбка растянула его губы. «А чем это вы здесь занимаетесь, шалунишки?» Оскалившись, ехидным тоном задала вопрос голова внебрачного сына герцога. Это было весело, и я улыбнулся, услышав вопрос. А вот мой учитель, почему-то покраснев, и заскрипел зубами. «Мы тренируемся», — недовольно рыкнул он, поднимаясь с пола. «Закрой дверь с той стороны!» Ардон, не обратив ни малейшего внимания на недовольство моего учителя, полностью открыл дверь и вошел в зал». Громко хлопнув закрывающейся дверью и с неким вызовом уставился на Сириала, дескать, «Ну и чего ты мне сделаешь? А можно с вами?» Поинтересовался он, подойдя ко мне и протягивая руку, чтобы помочь подняться с пола, на котором я так и продолжал лежать, и подниматься на ноги не торопился, но вот протянутую руку проигнорировать не мог. «Нет!» — рявкнул Сирил одновременно с рывком руки Ардуна, которым он поднял меня на ноги чего так? С самым невинным видом полюбопытствовал сын герцога. Или я вам буду мешать? И вот он стал вкрадчивым, а выражение лица многозначительно ехидным. Лицо моего учителя покраснело, ноздри его носа раздулись. Он запахтел так, что у меня создалось впечатление, что он сейчас, как сказочный зверь под названием дракон, начнет пускать из ноздрей дым а изо рта плеваться пламенными сгустками, а то и зарядит пламенную струю. Я чуть было не потер руками в предвкушении необычного зрелища. Но ничего подобного не случилось. Сирилл Ван Герштов только сжал рукой учебный меч так, что побелели костяшки пальцев, и явно выругался про себя, судя по беззвучному движению губ. И я переводил взгляд на состроившего какое-то простецкое выражение лица, как бы говорящее... — А я тоже хочу с вами поиграть на Сирила, шевелящего пальцами свободной руки и одновременно смотрящего на герцогского отпрыска, как будто прикидывая, в какое место лучше пырнуть деревяшкой, которую сжимает его другая рука. Честное слово, картина была настолько забавной, что я не выдержал и, презрев все правила хорошего тона, неприлично заржал в полный голос. Ардун очень быстро присоединился ко мне, Но как воспитанный благородный просто культурно захохотал Сирил Вангер, что в некоторое время возмущенно пыхтел, сжимая в кулак и разжимая левую руку, а потом как-то обреченно махнув рукой, бросил: "А, дебилы!" и тоже засмеялся. Отсмеявшись, Ардун повторил свой вопрос только уже нормальным тоном: "Так мне никто не ответил. Можно к вам присоединиться?" А? Я вопросительно посмотрел на своего учителя. Что ни говори, но на тренировке настоял он. Главный в нашей паре тоже он. А значит, ему и решать. Тот немного подумал, а потом согласно кивнул, махнул рукой. «Давай!» Он кивнул подбородком на стойку с учебными мечами. «Выбирай себе меч и присоединяйся!» «Волан, ты опять за свое!» Зашипел он мне, когда ардон отошел к стойке с оружием. «Я же тебя просил!» «Господин барон», — негромко возмутился я, состроив лицо, выражение которого мама всегда называла «я свидетель». «А что случилось?» «Так я же вам говорил, что сражаюсь так, как меня научили в коллеже». Я многозначительно скосил глаза в сторону выбирающего себе оружие Ардуна. Казначей герцога тяжело вздохнул и, понимающе кивнул. К уже же, Сирил, немного подумав, изрек я, для вас, я думаю, будет полезно сразиться с тем, кто бьется не так, как написано в учебнике и принято в обществе, разве нет? Мой учитель хмыкнул, немного подумал, а потом вдруг улыбнулся и энергично кивнул. — А пожалуй, что ты прав. Он начал разминать кисть руки, переложив меч в другую руку. — Ну что? — Я готов. — Подошел сын герцога и пару раз энергично размахнул выбранным учебным мечом. Я улыбнулся этому жесту и тоже пару раз махнул своей деревяшкой крест-накрест. Не знаю, почему, на это движение категорически не нравилось моему учителю. «Деревня!» Морщусь бубнил он себе под нос, но я услышал. Немного подразнить серьезного взрослого человека. «Да без угрозы быть за это наказанным!» «Ха!» Так, как обычно, поморщился мой учитель. Ардон, попробуй сразиться с воланом, а я немного передохну». И он отошел к стене с таким расчетом, чтобы видеть все, что будет происходить. Сын герцога встал в стойку и вопросительно посмотрел на меня, стоящего в свободной стойке, опустив руку с мечом вниз. «Готов?» — поинтересовался он. И в его голосе прямо сквозило нетерпение в ожидании схватки. Я молча кивнул. Он бросился ко мне, атакуя меня горизонтальным ударом слева. Где-то минут через двадцать... Ардуна, наконец, надоело получать синяки отводить мою мечту от шеи, а то и вообще снимать с головы. После того, как он плашмя не сильно опускался на его шевелюру, и он после очередного проигрыша не выдержал. «Все, мне нужно отдохнуть», — громко отдуваясь, признался он. «Барон, вы не смените меня?» Мой учитель, согласно кивнул и встал напротив меня. «Готов?» — уточнил он. Я кивнул. «Блин!» Еще минут десять-пятнадцать можно сказать вычеркнуты из жизни, Ну, не противники они мне. Я не то что не запыхался, я даже не вспотел, хотя, конечно, подвигаться пришлось, но медленные они да и действуют довольно шаблонно, особенно Ардун. То ли у него пока опыта не хватает, то ли его так бездарно учили. На его месте мне было бы просто страшно выходить сражаться на дуэли. Э, — Сириал не выдержал я, в очередной раз тнув его мечуганом куда-то в район печени. — А может, вы с Арденом попробуете вдвоем против меня? Мой учитель переглянулся с герцогским отпрыском. Тот кивнул в ответ на вопросительный взгляд барона и, сделав несколько шагов, стал рядом с ним. Они опять обменялись взглядами, смысл которых я не понял и практически одновременно бросились на меня, работая по разным горизонтам. — Да. «Как же все, оказывается, запущено-то? Или эта Кави меня настолько серьезно готовил?» «Абсолютно предсказуемые связки, шаблонные ходы!» Только Серил иногда мог изобразить что-то неожиданное и нестандартное. «Блин! Да как они здесь на поединках-то сражаются?» Техника примерно одинаковая, что у Ардуна, имеющего довольно мало опыта поединков, даже тренировочных, что у Сирила, имеющего, как я понял, довольно солидный боевой опыт и вызывающее уважение количество побед в поединках. Отличия одного от другого, на мой взгляд, было совсем немного. Так, у Сирила была выше скорость нанесения ударов, да и вообще в обращении с мечом. Да сила удара повыше, но это все не очень важно. А вот что более значительно, во всяком случае, в моем понимании, так это то, что мой учитель быстрее герцогского сына думал. Быстрее принимал решения и не боялся отойти от каких-то общепринятых правил. Ну и действовал разнообразнее своего напарника. А вообще-то ничего интересного. Им так ни разу и не удалось у меня выиграть. Нет, кое-какие успехи были. Им даже удалось несколько раз задеть мою тушку. Но только вскользь. Максимум, что мне грозило в настоящем бою — длинный порез, если бы их ударом хватило сил скрыть мой защитный доспех. Так что надоело мне все это довольно быстро, ведь подчеркнуть для себя что-то новенькое мне не удалось, а вот показывать, как я защитился от этого удара или как нанес тот удар, мне было совсем не интересно. В общем, до обеда я дотянул, буквально стиснув зубы и постоянно уговаривая себя, что это просто необходимо. Обедали тоже втроем. Во время обеда мне предложили через часок продолжить тренировку. Только огромным усилием воли я смог удержать нейтральное выражение лица, а не смог его в страдальческую гримасу. Отговорившись с некими делами, связанными с семьей, наконец-то освободился от плотного внимания оборонов. Не то чтобы меня действительно ждали какие-то срочные дела, но я решил, что пообщаться с рыком для меня будет полезней, чем махать деревянным мечом безо всякой для себя пользы. Так что, закончив трапезу и учтиво попрощавшись с моими партнерами по тренировке, я не спеша поплюхал в сторону наших с рыком покоев, добравших до отведенных нам с полуорком помещений, обнаружил, что рыка там нет, и с удовольствием, не раздеваясь, завалился на кровать. Пока лежал, начал размышлять обо всем услышанном от Сирила по поводу предстоящей поездки маркизы в столицу королевства с последующей свадьбой, а также я о подготовке к этому событию и всех связанных с этим неудобств для меня, любимого. Блин, украшения, тряпки, шмотки, ювелиры, портные примерки. Да я через неделю натурально рехнусь, и даже все магическое мастерство матушка меня от этого не спасет. Нет, по возможности нужно линять из дворца. Правда, каким образом это сделать, я пока не знаю. Ну, или найти себе какое-нибудь занятие, чтобы быть подальше от Инарии и чтобы ей вроде как было не обидно от моего отсутствия рядом с ней. Так, пытаясь что-то придумать, я и не заметил, как уснул. Разбудил меня пришедший откуда-то рычек. Он бесцеремонно растолкал меня. — Ты чего? — смахнув рукой руку, зажимающую мой нос, но все еще не проснувшись до конца, возмутился я. — Мелкий, ты чего? Сильным стал или быстро бегать научился? — Вставай, Соня! — Не обратил внимания на мое возмущение Полуорг. «Смотри, а то ужин проспишь!» «О, ужин!» Я пощелкал пальцами, переворачиваясь сбоку на спину. «Точно! А когда у нас ужин?» «Ну, насмешливым тоном протянул мой приемный брат. Если не поторопишься, то рискуешь пропустить». «Пропустить ужин? Да не в жизнь!» «В этот раз ужинали мы с Рыком вместе». За это время я успел поинтересоваться у Пулворка, как у него обстоят дела с учебой. Нормально, — услышал я в ответ. Ничего сложного. Точно, — решил уточнить я. А то, если что, не стесняйся, спрашивай. Все-таки я это все уже проходил в коллеже. Так что помогу, объясню, если с чем какой-то какой затык. Не, все в порядке, — заверил меня Рыка. Потом реально удивил, выпалив. Я тоже уже это все проходил. «Где?» — не сдержал я любопытства. «Ты же вроде в коллеже не учился». «В коллеже не учился», — согласился он. «Но мне это и не нужно было. Мне все это дядя Стан рассказывал. И не только это, но и много еще чего разного. И он с какой-то гордостью посмотрел на меня. Ладно, я не стал упираться. Короче, ты понял, если будут какие-нибудь вопросы...» Я сделал паузу и выразительно посмотрел на него. «Ага, я у тебя спрошу». Закончил он, направив на меня указательный палец. Я кивнул, а потом задал такой естественный, но, как оказалось, промечивый вопрос. «А как у тебя отношения с этой девочкой, Камилой, кажется?» Рык бросил на меня подозрительный взгляд, но, увидев только легкую заинтересованность на моем лице, расслабился и начал рассказывать. Я уже был и не рад, что спросил. Его рассказа хватило до конца ужина и на всю дорогу до наших покоев. У меня было такое чувство, что он может продолжать еще долго. Но стоило нам переступить родной порог, как он быстренько закруглился, посадил меня на мою кровать, а сам встал посередине комнаты. «Помнишь, я тебе утром говорил, что кое-что покажу?» «Ага, помню», — подтвердил я. «Ну тогда смотри». И рык смешно надув щеки, прижал ладони и рук левой стороне груди. У, кивком подтвердил я, что картинку узрел «И что?» — Как что? — возмутился мой названный брат. — Ну, что это значит? — У кого-то зуб заболел. — Щеку раздуло, посочувствовал я. — Да нет! — махнул рукой Рык. — Что, два зуба и две щеки? — ужаснулся я. — Да нет же! — возмущенно завопил Пуарк. — Ну, смотри! В этот раз он, растопырил локти, опять прижал свои ладошки к груди. — Ну! — когда ему надоело ждать, не выдержал он. — У тебя в подмышках стали расти волосы, и тебе больно прижимать руки к телу, — осторожно предположил я, понимая, что несу полную чушь, но других вариантов у меня пока не было. «Чего — Чего? — удивился Рык. — Блин, — не выдержал я, чувствуя себя полным дебилом, — а просто сказать нельзя? — Я же тебе утром говорил, что дал слово тебе не рассказывать, упорствовал брат. Я закрыл глаза рукой и рухнул спиной на постель. — Чувствую, что этот вечер будет очень долгим.